Смерчи казались неподвижными. все оказалось неподвижным, как на гигантских слайдах. Потому что молнии вспыхивали на очень короткий миг, а когда одна вспышка гасла и сразу загоралась другая, картина была иной, словно в проекторе сменили кадр. Эти синие и голубые, сизые и лиловые пейзажи были неземными. И Шурка подумал уже не первый раз. «Наверное, как на рее». Она ведь тоже голубая. На ней незнакомый, дальний, сказочный, небывалый простор аквамариновых вод, граненное стекло бирюзовых скал, хрустальные дуги мостов и блеск прохладных крутых водопадов. И солнце, похожее на люстру с тысячей сверкающих подвесок. Полыхнуло несколько раз без звука, но когда упала короткая темнота. Ударил такой треск, что старый двухэтажный дом содрогнулся всеми бревнами. Теплые половицы ударили Шурку по ступням, он подпрыгнул и услышал, как на кухне сорвался с гвоздя латунный таз. Это было продолжение грома. Шурка выскочил на кухню. Таз на полу все еще вибрировал и отражал вспышки. В желтой латуни они были зелеными. Показалось Шурке, что от металла идет тихий и равномерный звон. «Правда?» Шурка подхватил посудину и надел на голову. Запах кислой меди ударил в нос, а в ушах сразу тишина и пустота бескрайних пространств, и еле слышный шёпот эфирных волн. Вселенная не спит. «Алло!» — неуверенно сказал Шурка. «Гурский! Это я, Полушкин!» гурский вы меня звали пространство молчали зато земной голос оказался неожиданно близким и сварливым плачуще сварливым тебя зачем окаянная сила сюда принесло баба дуся маленькая круглая в серой рубахе до пят стояла в двери и мелко крестилась при каждой вспышке они загорались в ее толстых очках Без этих очков она ни шагу. «Я это, водички попить», — растерянно соврал Шурка. И что ли? Никак спятил». Он со стены грохнулся, я и поднял. «А на башку-то на дурную зачем надел? Не знаешь разве, что молнии по металлу поперед всего лупит? «Да, видимо, она ничего такого не подозревала». Шурк повесил таз, подошел, щекой лег баби Дуси на пухлое плечо. Ба! Ты такая храбрая, а грозы боишься, прямо как в детсадовском возрасте. А в это время опять бах и трах, бух, грох. Пресвятая Богородица! Я храбрая с тем, с кем умею справиться. А с этой небесной страстью что можно сделать-то? У нас же громоотвод на крыше. Пойдем спать. Он повел бабу Дусю в ее комнатушку. Укрыл одеялом, когда легла. Поплотнее задернул на окне занавеску. — Шур, посиди тут на краешке, а? одна я совсем сомлею со страху. — Ага, я посижу. Он присел у бабы Дуси в ногах, щекой прислонился к завиткам на спинке старомодной кровати. Любил ли он бабку? Трудно сказать, но все же как-то привязался за весну. Бывало, что скучал, если надолго уходила из дома. Как-никак единственная на свете родня, хотя и дальняя. Если, конечно, Шурку не обманули. Может, просто бабе Дусе заплатили как следует, чтобы признала его за внука. И ведь ничего не стоит. Может, просто эта Евдокия Леонтьевна подошла им по всем условиям? Хотя бы потому, что оказался у бабки тот большой латунный таз. По нынешним временам вещь редкая, старинная. Впрочем, Шурка думал об этом без грусти и тревоги, лениво. Что было, то было. И теперь все к лучшему. В конце концов, баба Дуси его, Шурку, все равно любит как родного. Не по заказу. Нельзя сказать, чтобы она его баловала. «Бывало, иной раз и прикрикнет. Ты будешь слушать бабку или нет? Вот скручу полотенце, да этим полотенцем меж лопаток!» Шурк смеялся. «Не, бабдусь, я ж твой единственный любимый внук. Ну да и что ж, что любимый? Любимых еще больше надо держать в строгости». Но строгости в бабе Дусе не было. Зато была крепкость характера. Потому что в жизни ей хватило всякого. В молодости побывала замужем, но детей не завела, а муж-пьяница скоро помер. С той поры вела Евдокия Леонтьевна жизнь одинокую. Помыкалась по разным городам и поселкам. Наконец, лет двадцать назад получила комнату в этом доме. Комната была просторная. Евдокия Леонтьевна своими руками поставила дощатые стенки, разделила жилплощадь на две коморки, да еще ухитрилась выгородить кухоньку. Было время, сдавала она одну комнатушку студенткам здешнего педучилища, но потом не стала. Уж больно они, но то те, шалопутные стали. Жила баба Дуси не бедно. До пенсии работала мастерицей в швейном ателье.